Глава 5 Делегация гномов пробыла два дня. За это время мы успели в подробностях обсудить совместные дела касательно оружейных поставок. Достигнутые договоренности перенесли на пергамент с их стороны. Дверги-мореходы для записи использовали сыромятную кожу. Попав в соленую воду, она дольше оставалась в сохранности. И на свиток плотной пищей бумаги с моей. Купленные канцелярские принадлежности пришлись весьма кстати. Не зря в тот раз заглядывал в букинистическую лавку. Обменялись крепкими рукопожатиями и расстались полностью довольными заключенной сделкой. Единственная сложность возникла при разгрузке очередной партии продукции клана оружейников, привезенной ими с собой. Большую часть груза на этот раз составляли не пистоли, а запас огненного зелья и пуль. Мне категорически не понравилась идея держать бочонки полные пороха в складских амбарах неподалеку от пристани. При возникновении инцидента неосторожного обращения с огнем это добро взлетит на воздух, прихватив с собой заодно весь порт. Бабахнет так, что запросто дотянется до поселка. Я видел, сколько выгрузили из трюма фрегата и легко смог оценить потенциальные последствия от несчастного случая. Для опасного вещества в ускоренном темпе сколотили хранилище на отшибе, где и сырости меньше, и безопасности больше. Приставили четырех охранников и категорически запретили приближаться посторонним людям. Бернард организовал круглосуточное дежурство, убедившись, чтобы склад никогда не оставался без присмотра. Кроме того, мне удалось уговорить новых компаньонов снять с корабля пять пушек и включить их в дальнейшие поставки. Я мало знал об оружейном деле в прошлой жизни, но общеизвестными фактами, знакомыми любому человеку, хоть раз смотревшему исторические фильмы, обладал и смог ими поделиться. В частности, о бомбах, картечи и книпелях. Не так уж и много, всего лишь основы с общими принципами действия, но гномам хватило стыхвой. Хагрим пришел в страшное возбуждение от мысли сделать пушечное ядро полом и засыпать туда огненного зелья, снабдив алхимическим взрывателем ударного типа, срабатывающим при попадании в цель. В свою очередь Тугал пришел в восторг от идеи соединить два маленьких ядрышка цепочкой для уничтожения вражеских парусов. Долго тряс мне руку и что-то бормотало неком Зазнайке, который вскоре будет посрамлён и вынужден признать свое поражение. Понятия не имею, что он имел в виду. Надеюсь, капитан камни грыза не собирался нападать на соплеменника, используя мои подсказки. Хотя, какое мне дело, пусть развлекается. Я почти на процентов уверен, что рано или поздно дверги сами бы дошли до этих открытий. Непременно. А так у меня получилось повысить уровень доверия между нами и заодно заручиться поддержкой. Плюс получил еще больше уважения, что тоже немаловажно. Уже перед самым отплытием успел напоследок поинтересоваться по поводу наличия в арсенале подземных алхимиков особо сильной кислоты, способной разъедать камень. Идея моста никак не хотела отпускать, требуя исполнения на практике. Проблема возникала в строении самой скалы – Длинная прямая стена, по которой проходила дорога к замковым вратам, имела узкую ширину, примерно в пару десятков шагов. Стандартный подрыв мог привести к губительным последствиям с тотальным обвалом и образованием проема небывалой величины. Проще говоря, существовал более чем реальный риск отрезать замок от материка слишком большим провалом, через который не получится перекинуть мост из-за чрезмерной длины. Для создания пролета строго заданного размера не получится использовать огненную смесь, разве что применяя небольшие дозированные заряды. Да и то не факт, что исполнение пойдет точно по плану. Чуть что не так, небольшая неточность, и станет впору строить подвесной мост. Нет, нужен совершенно другой способ. Надо не взрывать скалу, а как бы срезать в заданных границах чтобы в дальнейшем без труда перебросить подъемный настил достаточной жесткости, способный выдерживать всадников в броне и груженные крестьянские подводы. И для этих целей как нельзя лучше подойдет алхимическая кислота. Я бы, конечно, не отказался от лазерного резака по скальному грунту, но где его взять? К большому разочарованию у Двергов не нашлось ничего похожего в достаточном количестве. У себя в горах они в основном применяли подрывы, После обрабатывали туннели вручную кирками или молотками. Чрезвычайно долгий и муторный способ, отвергнутый мною еще на первоначальной стадии обдумывания. Оставалась только магия. Универсальный инструмент, пригодный для многого при правильном и осторожном применении. Как только дверги отправились во свояси, дав слово «приплыть» в начале следующего месяца, напоследок Хагрим пообещал привлечь другие кланы к работе в случае значительного увеличения оружейных заказов. Я первым делом посоветовался с Летиции, великолепно обученной чародейкой Анцеларской школы магии и бездны, и она быстро нашла подходящее заклинание, действующее точно так, как мне требовалось. Касание вечности. Его упрощенный вариант поцелуй вечности я применил во время осады для уничтожения баладийского тарана, обратив дерево, кожу и металл в прах. Чрезвычайно эффективные чары, с легкостью уничтожающие любой материал. Признаться честно, я не знал, что существует его более продвинутая версия с масштабным радиусом применения. Но первым делом построили мост. Венделл довольно быстро сколотил добротный настил, обитый узкими полосками железа. Изготовление основы будущего моста не заняло много времени. А вот с подъемным механизмом пришлось повозиться». Шестеренки, балки, тросы, перекладины, блоки с и другие необходимые металлические детали они на пару с кузнецом Пэдди делали почти два дня. Что-то у них там постоянно не получалось и приходилось переделывать заново. И это не говоря о звеньях цепи, коими занялись подручные нашего низкоростного мастера на все руки. Там тоже все шло не так гладко, как хотелось бы. Я не вмешивался, предоставив специалистам работать. Сам в это время занялся подробным изучением экзорс-кристаллов. В частности, желая выяснить, умел ли кто-нибудь из четырех магов, чья память хранилась в колдовских базах данных, говорить на языках альвов и двергов. Оказалось, что умел, причем сразу двое. И довольно прилично. В том смысле, что не просто на беглом разговорном диалекте, а досконально, включая письмо. Меня данное открытие чрезвычайно обрадовало, и я незамедлительно приступил к обучению, сосредоточив основное внимание на аспекте знания чужого языка. Сперва приходилось туго, в магических носителях информации не имелось функции перемотки, а поэтапный формат, установленный по умолчанию, мне не подходил. Необходимо было удерживать концентрацию, продираясь сквозь наслоение воспоминаний в отрезок, когда тот, с кого велась запись, сам осваивал чужеродную речь. То же самое, что плыть против течения. Зато, добравшись до нужной заводи, процесс продвигался значительно бодрее. Венделл позвал на первое испытание на исходе третьего дня. Семиметровый мост смотрелся основательно. Я одобрительно подсокал языком, глядя на толщину досок и железных полос. «Хорошо выглядит». Я потянул паузу, подыскивая подходящий эпитет. «Солидно». Гном польщенно от чего лицо бородача пошло частыми морщинками. «Вы еще не видели, как работает подъемный механизм?» прогудел он и тут же энергично позвал. «Эй, наверху!» Над крепостной стеной высунулась косматая рыжебородая голова. «Давай, трави потихонечку!» Голова часто закивала и резво скрылась из поля зрения. Забринчали цепи по бокам моста, натянулись и медленно поползли вверх, исчезая в выдолбренных под наклоном желобах с подкладкой из деревянной подушки. Хотка идет», — я отметил скорость подъема. «Болван, я же сказал, потихоньку!» Сердито пробормотал вендел наблюдая, как его творение быстро переходит из горизонтального положения в вертикальное. Я уже собирался сказать, чтобы не волновался зазря, как тут особенно громко звякнуло одно из звеньев справа и лопнуло, не выдержав напряжения. Поднятое наполовину воздух полотно опасно накренилось. Послышался протяжный скрип, и вслед за ним оборвалась вторая цепь. Конструкция с ужасающим грохотом рухнула вниз, едва не придавив шокированного бригадира строителей. Упругим порывом взметнулись хлопья припорошенного снега. «Первый блин комом», — флегматично прокомментировал я происшествие, оттирая с лица мокрые снежинки. Гном побагровел, подпрыгнул на месте на добрых полтора метра и с ругательствами кинулся через распахнутые врата, обещая надрать уши криворуким придуркам. Я постоял. В отличие от Верга, я с самого начала отошел чуть подальше. Посмотрел на ровно лежащий настил, вернувшийся в изначальное положение. Обратил внимание, что падение не вызвало каких-либо повреждений на самом полотне, несмотря на неплохую силу удара, и направился в замок. Следующую проверку провели через несколько часов, уже удачную. Не удостоверившись пятью опусканиями и поднятиями, я приказал сделать еще 100 заходов. И лишь Посты признал доброкачественность механизма. Мост был готов. Настал черед магии. Следующие сутки прошли в приготовлениях. К плану привлекли мэтра Салазара и Дорна. Для начала взяли образцы скалы, провели эксперименты, отслеживая эффективность воздействия выбранных чар. Сделали разметку в форме аккуратной решетки для поэтапного процесса с постепенным увеличением мощности заклинания и, собственно говоря, приступили к операции. Летиция встала на краю проведенной линии, вытянула руку вперед и четко произнесла на центр зал Аскаран!» Над ладонью колдуньи появилось пепельное облачко. Секунду поколебавшись, оно протянулось вперед, на лету разворачиваясь в некое подобие покрывала и накрыло верхний левый квадрат на выделенном к уничтожению участке скалы. Темная дымка обволокла тонким слоем область 2 на 2 метра, и долгую минуту казалось, что там ничего не происходило. Даже подумалось, в чары влили недостаточной энергии, и они просто завязли в твердой поверхности камня, не желая его разрушать. Затем послышался странный звук, сильно похожий на тот, что возникает при готовке в микроволновой печи попкорна. Сначала легкое потрескивание, потом щелчки участились, став звонкими и ритмичными. В воздух взмыла пыль. А вместе месте применения заклинания вдруг совершенно внезапно появился глубокий провал. Быстро, резко дымка просто рухнула вниз, сметая под собой скалу, как лифт, стремительно падающий вниз. «Ни хрена себе!» — не удержался я, потому что думал, что придется провозиться намного дольше. «Теперь твоя очередь!» Летиция смахнула челку со лба и кивнула в направлении оставшихся квадратов. Я сделал шаг вперед. Спокойно и без суеты повторил процедуру, педантично отслеживая, чтобы магическое воздействие не выходило за обведенные на земле рамки. В скором времени еще один квадрат скалистой дороги превратился в облачко пыли, бесследно исчезнув с порывом зимнего ветра. Таким образом, сменяясь при каждом применении касания вечности», Мы с супругой меньше, чем за полчаса образовали проем длиной в 5 метров и глубиной около 10. Да, с пробитием до самого дна тоже возникли проблемы. Собственно, они ожидались и не стали большим сюрпризом. На всякий случай мы действовали осторожно и прекращали подачу энергии на определенном этапе во избежание возможных проблем в виде незапланированных обвалов. «Чувствую себя камнетесом!» – пошутил я. Летиция подошла к краю. Салазар и Дорн, находящиеся на подхвате, присоединились к госпоже. «Слишком мелко», — оценила она глубину. «Я тоже глянул вниз. Действительно, при должном усердии более чем реально закидать провал вязанками хвороста, перебросить мостки, и неприятель получит доступ к воротам. Старанам, разумеется, придется повозиться, но маневр вполне выполним». «Да...» — протянул я. «Пожалуй, не помешает углубить». Сказано – сделано. На этот раз пошли немного другим путем. Соткали большую сетку изгубительного тумана и разом опустили ее на дно пролета, подгоняя чудовищными объемами влитой энергии. Для этого пришлось объединить усилия и действовать сообща. Ни грохота падающих обломков, ни треска раскалываемых булыжников, лишь громкое шипение и размеренное потрескивание. Трудно сказать, сколько это продлилось. До прибрежной кромки моря оставалось немало. В какой-то момент рисунок плетения стал деформироваться и постепенно искажаться. Леди закусила от напряжения губу, я вцепился в эфест Хасара, пытаясь удержать под контролем поток энергии. Не сразу, но получилось. Дотянули убийственное касание вечности до конца, туда, где бились волны выступающие с берега скалы. Правда, рукотворная расщелина вышла не идеально прямой ближе к концу с их с плавным изгибом. Да и плевать, не страшно. Главное, удалось. Осталась сущая мелочь. Укрепить края и удостовериться, что нигде не видно трещин, способных привести к обвалу. Чем занялись гномы, потратив на это еще пару часов? Пролом получился на заглядение ровный, прямой, шириной 5 метров. Казалось бы, что такое 5 метров? Пустяк, ерунда. Но на сумасшедшей высоте скалистого обрыва пять легко превращались в 50 по степени непреодолимости. Особая пикантность заключалась в том, что абсолютно все выступы у крепостной стены специально отбили или придали им покатую форму, чтобы не за что было уцепиться или опереться при желании проникнуть в замок без спросу. «Отлично! Теперь надо проверить мост!» Я кивнул Венделу. Мастер развернулся и зычно приказал помощникам наверху. «Опустить мост!» С глухим перестуком поползли железные цепи, спуская толстое полотно. Присутствующие неосознанно попятились назад. Длина пролета 5 метров, длина моста 7. Два метра шли в внахлёст для лучшей устойчивости. На мой взгляд, выходило неплохо. Увеличивать расстояние до обрыва значило подвергать опасности целостность конструкции. Раздался мягкий удар, над искусственно сотворенной бездной пролегла вполне приличная дорога. Первым на деревянную поверхность ступил Дверг, как ее главный творец. Пробежал туда-сюда несколько раз, грузно попрыгал, крикнул привести лошадь с телегой, груженную дровами по максимуму. Не удовлетворился этим, позвал соплеменников, наряженных в броню, заставил промаршировать, ритмично помахивая руками и только после наглядной демонстрации прочности Настила пригласил нас ступить на очередной элемент безопасности замка Бури. «Превосходно, мастер Венделл!» Я прогулялся взад и вперед. Летиция не отставала, как и Салазар с Дорном. В туннеле за воротами столпились зрители из числа обитателей крепости, не рискнувшие мешать господам осматривать новинку. Бернард и Эльза остались на дороге. Я остановился у подъемной цепи, Неторопливо провел рукой в перчатке по крупным соединительным звеньям. Необходимо постоянно проверять их, чтобы не случилось прошлого конфуза. Представляете, если во время экстренного закрытия ворот они опять порвутся? Мост останется лежать, и толку от него будет, мягко говоря, немного. Гном энергично затряс головой. «Не извольте беспокоиться, ваша светлость, я уже обо всем позаботился». Под мастерье кузнеца Пэдди каждое утро будет осматривать цепь. Также будут изготовлены еще две цепи такой же длины для быстрой замены в случае необходимости. И вот еще. Позвольте пройти сюда». Венделл подскочил к поворотной оси, встроенной в основание ворот, и тыкнул вниз пальцем. Заинтригованный я подошел ближе. «Видите зазор между стыками?» — осведомился Дверг. Я послушно вгляделся в небольшую канавку. Пожал плечами молчаливо вопрошая «Ну и что?». Слева и справа мы разместили специальные штыри в распорку, соединенные тонким и очень прочным тросом вместе. Наверху есть рычаг, очень тугой, нажать случайно в одиночку не выйдет. А двое смогут, надавят как следует, и доски выскочат из паза, обрушив ближний край полотна в провал. Остальное сделает инерция и сила тяжести, за милую душу тянет за собой всю конструкцию. Только перед этим необходимо отсоединить цепь от подъемного механизма для чистоты срабатывания. Я тупо посмотрел на выпирающие железяки. Ничего себе кнопка удаления. И что спрашивается делать потом, после прекращения осады? Как обратно получить доступ на материк? Что-то перемудрили подгорные умельцы. Но оказывается, все предусмотрено. В ответ на выражение озабоченности с моей стороны, вендел популярно объяснил, что они собираются сколотить запасной настил, точную копию первого. Восстановить в дальнейшем выход не составит большого труда. Справятся даже обычные солдаты без помощи квалифицированных строителей. Я в сомнениях покачал головой. Не нравилась мне эта дополнительная функция. В жизни есть место случайности. А ну как сковырнут мост по дурости? Поставишь второй, начнется осада, появится необходимость убрать его. Что затем? Уковать на скале? Нет, одной заменой не обойтись. Еще обязательно надо припасти досок и поболее. Лучше перестраховаться сегодня, чем завтра попасть в просак. Да еще так круто. Кстати, тоже накладка. Во всех замках, как правило, оборудуется секретный лаз для тайного выхода. А у меня тут, кроме как спрыгнуть вниз суммопомрачительной высоты в морскую пучину, никуда не деться, порядок, Как бы исправить недоразумение? Или где-то в недрах подземелья есть скрытый проход наружу? Такая вероятность тоже имелась, особенно если черный выход хорошо замаскирован. Имперская твердыня поистине огромна, еще не все закоулки досконально изучены. Прекрасно, мастер, я доволен похвалил я. «Стоит отдать должное коротышке». Среагировал на похвалу он моментально и в нужном для себя ключе. «Поговорим о гонораре?» Бородач сложил ладошки перед собой, цепко прикипев ко мне взглядом. «Ну да, за работу необходимо платить. Тем более, если она выполнена на отлично. мелкие недочеты не в счет. мы за так не горбатятся, а уж по степени любви к золоту запросто могут поспорить с любым из самых отъявленных наемников». И в принципе я полностью поддерживаю подобный порядок вещей. Сделал дело, получи плату. Хорошо выполненный труд достоин вознаграждения. Проблема в том, что казна у меня не резиновая. Деньги пока есть, но графа расходов имеет обыкновение к постоянному росту. С этим надо поаккуратней. Не гнать лошадей там, где можно пройти легкой рысью. Но вот опять влияние экзорц-кристаллов. Обычно я никогда бы не сказал такой поговорки. «Вы уже начертили схемы будущих дозорных застав?» — спросил я гнома. Вендол степенно кивнул. «Я подготовил наброски. Укрепленная пост будет включать в себя конюшню на 10 лошадей, общую казарму на 20 солдат, отдельную комнату для командира, несколько вспомогательных помещений, кухню и наблюдательную вышку высотой в 20 локтей. Размещение компактное, без излишеств. Вокруг стена с узкой галереей для лучников». «Ничего особенного. Простая площадка, опоясывающая периметр с четырьмя продольными лестницами». Я постарался мысленно представить описанный мини-форт. Выходило прилично. И во сколько обойдется строительство одной единицы, я невзначай оглянулся на громаду крепости за спиной. К счастью, она мне досталась абсолютно бесплатно. Гном помолчал и невозмутимо озвучил цену. Полное строительство из камня будет стоить тысячу золотых. Можете сэкономить и использовать дерево. Ваши артели из Даварпорта порта с этими должны справиться. Но за долговечность такого сооружения я не ручаюсь. Я проигнорировал намек на излишнюю бережливость. Скупой платит дважды. Вместо этого поинтересовался. Сроки исполнения? И тут же уточнил. Каменного варианта. Тверк неторопливо почесал бороду, покосился на затянутое тучами небо. «При наличии нужного строительного материала и десятка разнорабочих из числа людей — две недели, возможно, три при слишком плохой погоде. Три недели на одну заставу? Всего, скажем, десять, каждая по тысяче золотых монет. Круто мне обойдется охрана границ». И это еще не считая экипировку солдат с содержанием конями и припасами. А куда деваться? Не желаю больше нежданных визитов. Хорошо, приступайте как можно скорее. Я распоряжусь насчет каменоломни. Многим крестьянам сейчас как раз нечем особо заняться. Первое укрепление оставьте у реки, что мы тогда посещали. «Я бы соорудил там что-нибудь более крупное, с полным перекрытием моста, да боюсь, против многочисленного противника все равно малый гарнизон долго не протянет». «Как прикажете, ваша светлость?» вендел склонился в поклоне. «Деньги за уже выполненную работу получите сегодня», — пообещал я, махнул рукой солдатам наверху и повелительно крикнул. «Поднимай!» Цепи заскрипели, мост начал медленно подниматься. Небольшой дружной толпой мы проследовали обратно в замок.